Но иногда вечерних заседаний этих не было, и тогда царь проводил вечерние часы в среде своей семьи и с близкими, из бояр. Играли в шахматы, в тавлеи, в саки, в бирки, смеялись на проделки шутов и карликов, иногда читали что-нибудь назидательное и душеспасительное, а то и куранты, которые завел, по примеру, иноземцев, да всего дотошный Афанасий Лавренч Ордын-Нащекин». Куранты эти были рукописные и заключали в себе новости из жизни за рубежом. О войнах, союзах, о пожарах больших, о трясении земли, о нарождении двуглавого теленка и других примечательных событиях. Куранты эти были данью той новой жизни, которая стучалась уже в двери, просачивалась во все щели быта и ломала потихоньку незаметно сопротивление даже самых упорных стародумов. Давно ли, кажется, купец-таракан выстроил близ Кремля первый на всю Россию каменный дом, на который москвичи сходились смотреть как на диковинку? А теперь в Кремле стоят уже каменные хоромы не только царя, но и именитых бояр. Давно ли этот гордый и неистовый Никон, патриарх тайков-выкров у боярина Никиты Ивановича Романова иноземные наземные ливреи, которые тот поделал для своих слуг собственноручно изрезал их в куски? Давно ли он самовластно сжигал? бояр вывезенные из заморских стран иконы и органы, а теперь уж во многих домах появились даже картины иноземные, даже зеркала, на которые десяток лет тому назад церковь, а за ней все благомыслящие люди смотрели как на дьявольское наваждение». Сто лет тому назад при Грозном дьяк Иван Висковатый восставал против росписи стен и указывал опасливо, что в палате, в средней государя нашего, написан образ спасов. Да то, что близко него написано «Жонка», спустя рукава кабы пляшет, а подписано под нею «Блоужение», а иное «Ревность», а иное «Глоумление» а мне, государь, мнится, что то, кроме божественно о том смущаюсь. А теперь никого уже это не смущало, а наоборот все любили, издивились и у себя завести старались. Давно ли русские люди боялись воды, как, прости господи, черт Ладана? А теперь, по настоянию все того же неугомонного ордын Нащекина, иноземные мастера строили на Оке в Деднове первый русский корабль «Орел», который вскоре по Каспию плавать будет, чтобы в случае чего чинить там промысел и над персами, и над черкесами, и над своими ворами. Эта новая, немножко жуткое, но в то же время и веселящая душу жизнь просачивалась во все щели, но в то же время, казалось, незыблемо стояла та старая жизнь, которой по завету предков и святых отец жили люди государства Московского. Эта старая жизнь, размеренная и величаво-медлительная, была похожа на те торжественные шествия, которые по великим праздникам учинялись под звон всех сорока сороков московских царским двором. И все люди московские с великой жадностью смотрели на действия это и часто даже давили один другого до смерти, несмотря даже на цепи стрельцов, которые оберегали государское шествие от утеснения нижних чинов людей». И были дни этой старой торжественно размеренной жизни похожи на этих величавых бояр в кафтанах злототканных и высоких шапках горлатных, медлительных и важных. Год открывался радостным днем первого сентября, когда мужик уже обмолотился и обсеялся, и всего на зиму заготовил по силе возможности, а на Москве царь в тот день осыпал верных слуг своих, кого чином, кого казной золотой, кого поместим или вотчиной. Вскоре начинался пост рождественский, и в сочельник раным рано поутру царь тайно в сопровождении только небольшого отряда стрельцов да нескольких подьячих, Из своего тайного приказа посещал, исполняя долг христианские тюрьмы и богодельни, и собственными руками раздавал милостыню тюремным сидельцам, пленным, богодельным, увечным и всяким бедным людям, которые во множестве караулили прохождение милостивого царя на всех перекрестках еще темной Москвы. А там Рождество веселое, толстотрапезное, румяное небычайное и небычайное пышное сшествие царя на Иордань в день богоявления Господня, на водосвятие. А там шумный мясоед с его свадьбами пьяными и всякими козлогласованиями и речами присольными...